Третья дорожка второй кассеты. Человек просто бродит по городку и собирается уехать. Всё. Он пьёт кофе, гуляет, покупает билет и видит и слышит людей вокруг. Всё. Из этого должно явствовать не сложившаяся любовь и одиночество и неустроенность, и общая неналаженность и неопределённость его жизни. 10 дней я отрабатывал 4 страницы. Из 10 страниц черновика Я выкинул все, что указывало на реалии и конкретности жизни героя. Он стал чужим странником в постороннем мире. Проход экскурсанта по крошечному уголку планеты людей. Слова из несложившихся фраз вертелись в голове, как мошкара у лампы. Это было удобно. Куда бы ты ни шел, отрабатываешь сочетания и абзац. Я шел ночью по набережной канала Грибоедова и, докурив папиросу, Щелчком среднего пальца от большого послал её над водой. Багряный светлячок прокуверкался и исчез внизу. И ощущение точного нерва рассказа началось с заключительной фразы. Тут же возникший, как эпитафия о курку. Он расчеркнулся о курком в темноте. Не говорилось, что он курил. Не обозначалась поза, не назывался номер этажа, ни вздоха и ни слова. Бермудские острова. Старый приятель, сосед по комнате в общаге, работал торг-предовским переводчиком в Бразилии. Мифическая Бразилия была для окопавшихся там спецов бразилиевкой. Через год-другой экзотика тускнела, режим советской колонии был строг и закрыт. Дефицит общения нарастал. В отпуске в Ленинграде мой португалист ходил по университетским друзьям с теплой душой и заграничными презентами. Ему хотелось рассказывать и хвастаться, но тактичность мешала. Негуманно бередить самолюбие невыездных. Мой подробный агрессивный интерес к Рио-де-Жанейро и его жизни выпал ему редким подарком. Он расцвел и раскупорил не мне, да то ли предназначенную загранбутылку. При следующей встрече он втащил восьмимиллиметровый проектор и коробку кинопленок, катушек пятнадцать. Сказочный Рио был в прячешных складках простыни, повешенной на дверь. Друг вещал, токовал и прилещал. Его ответами и комментариями я заполнил листов 30 в два сеанса. Он просидел там 4 года, университетский португальский превратился в живой бразильский, всем нужного пройдохи переводчика, и я узнал достаточно, чтобы написать путеводитель по официальным, культурным и злачным местам Рио. Я видел карнавалы, причем со всех ракурсов и за кулис, концерты и банкеты и раздающего автографы Жоржа Амаду. Полицейские надувались, дети клянчили, купальники были уж совсем условными. А фавилы пестрели ярко и бутафорски. Вот после одной такой аудиоконсультации и двух видеоконсультаций, часов по пять под бутылку каждая, я вытащил и стиснул из тридцати страниц сокращённого конспекта, одну страницу черновика. И теперь я в 2 дня превратил эту страницу в 18 строк. После трёхлетнего отлёживания текста это не так трудно. И эти 18 строк рваными абзацами легли бразильской частью заключительного триптиха в давно вынашенный рассказ Бермудские острова. В нём 5 страниц. И я писал их 3 недели. Несколько дней ушли на тост учительницы, чистый романтический концентрат на перемонтированной грамматике. Ещё по паре дней, на 3, стало быть полустраницы, а на настоящий день трёх героев, разбросанных жизнью. Один день на якобы газетный абзац, краткий, содержательный. И чтобы точно вынесон из смысловую нишу всего предшествующего коллажа. Один день на четыре короткие строки, замыкающие первый раздел, ну и полторы недели на страницу плетенки, несколько разбросанных по белому пространству группок слов-наборов, ассоциативными кустами, дающими все главные и приметные аспекты человеческой молодости, а в ее течении и старении. Я долго искал и щупал и слушал, как передать повесть горстью ключевых слов. Дописав предыдущую фразу, Сейчас 30 лет спустя я раскрыл свежее очередное переиздание сборника Хочу быть дворником и перечитал рассказ Бермудские острова. Я читал его медленно, я смотрел, как он сделан и как он доведён, отжат и компактен. Да, импрессионистский роман в стиле молодёжной прозы и перерождение романтического посыла в быт и ирреальное, не в европейской традиции, ведущие ноты, не названные словами. и приёмы которых не было. Пять страниц, четыре жизни и жизнь вообще. Не было больше ни у кого таких рассказов, сказал я себе. И близко ни у кого не было и нет. Интермедия об обстановке слоновой башни. Я любил свой восьмиметровый пенал с первого взгляда и обставлял как скупец и эстет. Тахта раскладная, полутораспальная, юность Была куплена в мебельной комиссионке на Марата за 30 рублей. Когда мы с другом втащили её на четвёртый этаж без лифта, грузовички стоят денег. У неё отвалился ножка подлокотник с одной стороны. Край у неё отвалился. Этот бок был вдвинут в угол и покоился на стопке нажтых военных мемуаров, верхним из которых был "Солдатский долг" Рокоссовского. Что бы я ни делал на этом кровать-диване, опорой мне были военные подвиги в воспоминаниях полководцев. Желаемый письменный стол я отловил в комиссионке на римского Корсакова. Если от дивана требовалось быть не больше 190 на 90, а с поднятой вертикальной спинкой полуместом и отломанным с ножками подлокотником, он был еще компактнее, то к столу требований было много. Он был небольшой, 110 на 65. Меньших не делалось, а такой вы хватало. Он был однотумбовый, причём тумба обязательно справа. Левая сторона вставала в угол, как кну, под левую руку место на столе много не надо, а надо наоборот, справа под локтем простор. Сидеть левее центра. И верхний большой плоский ящик, кроме тумбы. И не выше нормальных 75 см, чтобы не соваться носом по листу. плюс хоть пристойный вид и ограничения по цене. Шедевр встал мне в 12 рублей. Окантованная столешница была затянута коричневым тёртым дермантином, но я всё равно покрывал её зелёной настольной бумагой. Прекрасная металлическая чёрная с белой клавишей настольная лампа была принесена одной из знакомых, рублей за 6. Другая знакомая подарила исключительно из комового вида небольшой и лёгкий изящный стул. Чешский с горизонтальным полукругом спинки под уровень локтей, поддерживающий поясницу, с чуть вдавленным жёстким сиденьем. Идеально удобный для работы. О мебельной комиссионке старого Ленинграда. Но как удержаться от ностальгического трафарета? Плохо освещённый, огромный, впритык захламлённый рядами разнообразнейшей утвари в запахе ветхого дерева с пылью древоточеца и столярного клея. подновляли и старой кожи, и морилки, и растресканного морёного дуба. И паливо-пестрела карельская берёза, павлиний глаз и вишнёвым лаком сияли по краям югославские стенки. Сиротливый аристократизм венской качалки, гадостность засаленных диванов, толпостульев, как гибрид оленьего стада с ежами, малогабаритный город из шкафов всех эпох секретаре отпрессованного новобреда до проворонинного товара ведом старого английского шедевра и барствующее холопство развращённых заискиваниями и взятками продавцов этого дефицита откуда всё лучшее выковыривалось ещё до выставления в зале и старушки караулища в очередь появления дешёвенькой но приличной лежанки и малобитого кухонного столика шкаф я привёз с кондратьевского Двустворчатый фанерный шедевр, гей славяне, был снабжён зеркалом в рост большой створки. Да одно такое зеркало стоило тридцатник, а я купил за 20 весь шкаф. В нём свободно болтались все мои пожитки: от пальто до двух хороших рубашек. А в малой половине, на полочках, кучка сборной посуды, а в огромный нижний ящик я убирал постель. Под шкаф я задвигал гантели и гимнастический коврик. В качестве книжных полок я долго размещал над столом и вбок по стене полки хозяйственные решётчатые из толстой эмалированной проволоки, остановившись в выборе на тёмно-синем неброском цвете. 65 см на 15, они были уже лишь некоторых больших книг, слегка прогибаясь под весом, но смотрелись хорошо, в три поднятых ассиметрично от уровня груди лесенки. Над диваном Я приколотил гвоздями к стене оленью шкуру, привезенную дедом ещё с Финской. И моль питалась ею украдкой с тех самых пор. А у двери прикнопил ветхую карту Союза, с которой шлялся уже много лет. Чернильные пунктиры всех моих маршрутов от левого края до правого и от верха до низа. Красивая была карта, и много лет не разваливалась на сгибах. Так, а бажур на лампу 6 руб. Столик туристский складной 10. Он подгибал алюминиевые ноги и входил в щель за шкаф, толщиной в сплинтус. Это был стол обеденный, банкетный, приемный, чайный, курительный, выпивальный. Дач на алюминиевый складной шезлонг мне подарили, а в сложном виде за отсутствием гостей. Это удобное кресло тоже засовывалось в щель за шкаф. Еще была гитара на гвоздике. И просвечивающий от стырок старый плед вместо штор на окне. Алиска Пуд, всё. Я мог передать это одним абзацем в стиле. Подержанный диванчик, фанерный шкаф, у окна старый письменный стол из комиссионки. Оленья шкура и сотни книг на стенах. Блик настольной лампы на коричневой краске пола и стакан в серебряном почерневшем подстаканнике. Вдруг начинает звенеть в резонанс звякнувшей струне набитой гитары. И ключевые знаки картины дополняются воображением каждого до детальной полнообъёмности. Это профессионализм и изокавой слух. Интермедия гений рубля. Я сам давно забыл понимать, на какие деньги жил. Строго говоря, ну, половина круглого хлеба Из желтовато-сероватой кукурузно-ржаной муки стоило 8 копеек. По весу она равнялась целому батону, но свежая, в вкусности была необыкновенной. Аромат пекарни и корочка. Этот хлеб черствел быстро, но у меня ему это не грозило. Чай грузинский первого сорта стоил 38 копеек за 50 г выцыбик. Забытое слово, да? Сорт высший по 48 копеек. Я брал его редко. Во-первых, его обычно не было, во-вторых, денег обычно тоже не было. Про индийский со слонами 52 копейки. Я вообще не говорю. Роскошь и ценный дефицит той эпохи. Этой пачки мне хватало дня на три. Если денег было совсем в обрез, брал второй сорт за 30 копеек, и того на 10-15 копеек в день чаю. Килограммовая пачка сахара стоила 95 или 98 копеек. Но был и песок, расфасованный по полкило. 47-49 копеек. Я всегда покупал полкило, и практика показала, что мне хватает его на пять дней. А если копеек мало, я покупал 100 грамм развесного песка. По 90 копеек кило. Сорта первого, а не высшего. И россыпь чуть дешевле выходила. Бывал еще по 92 копейки кило. Но 100 грамм мне всегда оценивали в 9 копеек ровно. Как раз на день. Пачка Беломора стоила двадцать две копейки. Пачки в день у меня чаще не выходило. Но под думой на Невском, в голубом фанерном киоске табак, работал старичок, торговавший Беломором штучно тоже, по копейке. Он выгадывал три копейки на пачке такой розницей. А я мог купить на день пятнадцать или хоть десять папирос. Дешевый север — четырнадцать копеек. Или всеобщие сигареты «Аврора» те же 14 копеек, ленинградский вариант примы, были ниже уровня правильной жизни, как я ее понимал. Табак должен быть приличный, правильный. Вот как-то с глубокой юности сложилось у меня представление, что мужчина должен хорошо чувствовать себя везде, где есть хлеб, табак, чай и сахар. Таким образом, я мог отлично и безбедно прожить день на 8 плюс 10 плюс 9 плюс 10, равно 37 копеек. Это даже не жёстко, это просто достаточный минимализм. Если лучше, были ещё супы сухие в пакетиках. Три условные дозы пакет размером с горчишник. Суп вермишель с мясом стоил 19 копеек. Без мяса 12. Мясо было представлено десятком катушек размером с чёрный перец. И беря без мяса, я ничего не проигрывал. Отчего-то горячего раз в день ленинградская зима требует. Пакетик давал две тарелки хлебова, что при помощи четверти хлеба более чем насыщало. И тогда хлеб, чай, сахар, табак, суп равно 8 плюс 13 плюс 20 плюс 12 равно 53 копейки суточных, округляя на полтинник в день сытная жизнь с горячей пищей и беломором. Какой помпезный идиот посмеет сказать, что это голод и лишения. После летних пампасов я всегда набирал за зиму несколько килограммов. В поисках рубля-трёхи я обзванивал знакомых из автомата за отсутствием общего телефона в квартире. Брать за сезон больше одного раза было неловко. Разовый случай переходил в попрошайничество. Я никогда не записывал эти мелкие долги, всегда запоминал и не всегда отдавал. Осенью с заработков. Пьешь вместе, долю в складчине никто не считает. Ну, я тут тебе треху с марта должен. Слушай, отвали, ты еще детство вспомни. Если рубль не вытанцовывался, я ходил иногда на паперть. В родное профессионально и близкий 300 метров. Географический Казанский собор. Ну, гуляя по Невскому зашел. Ну, шутливо и с войски стрелял у пары-тройки недавних коллег. Сто рублевых МНСов по гривеннику другому. Если чай и сахар еще оставались, то двадцать копеек на хлеб и табак давали спокойно жить день. Осенью с заработков я заходил раз-другой с парой пузырей и выставлялся. Ощущение должника сменялось ощущением угощателя-платежника. Баланс медленно менялся к весне, как крен коромысла. Когда не приходило ничего, можно было швыбать по маленькой на главном ходу. То есть можно было стрелять мелочь на улице. Но это было нельзя. Я не вписывался в амплуа. Вы с ума сошли? Большую часть сезона я ходил в лосатом реглане с поднятым воротником, серым и в меру потёртым, и серый же надвинутый на брови шляпе. Выломленный скорее под Stetson, нежели под Барсалина. Всю жизнь мне нравились шляпы и поднятые воротники. Носить их надо, как английский шпион, залегендированный под аристократа. И если это вошло в рефлекс, клянченье мелочи у входа в винный не встретит адекватного понимания. Я прибегал к этому редко. Как-то вдруг непосредственность обращения покидала меня, и человек сразу чувствовал, что проситель далеко не уверен в своем праве просить. Если мне сначала отказывали два раза подряд... Я на неделю терял способность к занятию, зажимался. Так что у автомата две копейки позвонить — это святое. И вовсе изредка пятачок у метро. Его подавать тоже не разбегались, не внушал я сочувствия и жалости. А система Станиславского в данном контексте мне претила. Вот чего я никогда не делал, не собирал в скверах и арках пустые бутылки. Хотя они стоили пол-литровые двенадцать, а 0,7 — 17 копеек. Майонезная баночка — 3, а пол-литровая — 10 копеек. Это уже было равносильно рытью по помойкам. Их ведь, если грязное после чужих ртов и лап еще помыть, надо перед сдачей. Замызганные полустарушки в пальтишках забытых мод делили территорию обитания на участки и высматривали стеклотару в урнах и под скамейками. Вот если у соседей скапливалось в кладовке при кухне много бутылок, я в голодный момент мог ночью спереть даже не одну, а две, если был уверен, что точный счёт не вели. Я в лучшие времена собственные бутылки считал только перед сдачей, как все нормальные люди. Пара бутылок могла решить проблему завтрашнего дня. А в гость это, а в гости вечером к своим людям в 9:00 вечера ужинали. И сажали за стол нормальным человеческим порядком, естественно. И откровенно говоря, осведомлённые о моём образе жизни подкладывали дусыта. После такого ужина хотелось есть только во второй половине следующего дня, а первую половину работать на чае и папиросах. Хлеб с маслом без лимита, картошка жареная просто и картошка жаренная с котлетой, котлета с рожками и котлета с макаронами. Макароны по-флотски и макароны просто, а мог еще и суп обеденный, вплоть до густого грибного со сметаной. Хрен забудешь. А мог и торт к чаю. А могла и косорыловка, огненная вода, водчонка московская, 2,87 или столичная, 3,07. Вот пил я только, если на завтра выходной. А выходные я себе устраивал раз в дни в десять, по мере ощущения головы усталой. Рюмка водки не давала на завтра работать в полную силу, трезв и ясен абсолютно же, и все нормально соображаешь и делаешь, а нет чувства точного попадания в слово. Но часто на ужины не походишь, с пустыми-то руками и не зовя к себе ответно. И вообще деньги идут к деньгам, и чем их меньше, тем сильнее все обстоятельства сопротивляются, чтоб к тебе хоть какая мелочь притекла». Отсутствует друг, болеет семья других, обматерили на тротуаре и нищ Казанский. И тут незаметно срабатывал некий переключатель, и проблема 20 копеек выглядела неразрешимой. Ты тупеешь, напрягаешься, исчезает вера в успех двадцатикопеечной акции. Неуклюжая обречённость. А вдруг делаешься неприспособленным к материально-денежной стороне жизни вообще в ноль. Слабым, неуверенным невидящим выходом. Однажды я шёл пешком с Желябово в Купчино. У меня нет пятака на метро. И стрельнуть его в метро не мог, и контролёрши не мог попросить пройти за без денег. Но потерял кошелёк, или украли, или просто бывает. А вот иногда мог, а иногда не мог. Язык не поворачивался. И пролезть незаметно тоже не мог. Потерял нерв. Вот в таком состоянии я несколько раз падал. В среди ночи шёл как бы в туалет. Он был в конце коридора, и напротив соседской двери с постыдным чувством запускал руку в карман чужого пальто. За той дверью жила простая, нормальная, а не старая чита. Она работала в колбасном цехе мяса комбината, а он таксистом. Сытые люди из нижнего верха наперегиби от рабочего класса к сфере обслуживания. Честно говоря, меня никак не заботило, что там. Колбаса копчёная через проходную Чаевые и ночная торговля водкой из такси. Это были просто два чужих пальто на вешалке в коридоре и небрежно ни не считанная мелочь в неком кошелька на дне карманов. Я бездыхание отделял серебра и меди на 15-30 копеек. Других пальто с деньгами в коридоре не было. Если ты разжился трёхой, не надо идти в столовую и проедать рубль на первое, второе, да ещё компот. А если отдали взятую осенью десятку Тем более не надо покупать пару пузырей, чтоб с ними пристойно ехать позже в гости или даже паить своих гостей. Надо сделать запасы папирос, чая, сахара и супов в пакетиках. И пока у тебя это есть, ты обеспечен. Потому что 8 копеек на хлеб всегда можно найти, взять, настрелять, а больше тебе ничего не надо. Но как хорошо купить полкило соевых батончиков за 90 копеек. и угостить зашедшего вечером друга парой стаканов портвейна за рубль восемьдесят семь. И съесть в домовой кухне солянку и гуляш за рубль, и качественно сытым медленно брести домой, зная, что сейчас заваришь чай и возьмешь книгу, и через полчаса войдешь в состояние, и в ранние ленинградские сумерки усядешься за стол работать. Зима, прохладно, я полдня ходил по улицам, крутя и фильтруя в голове рассказ. Иногда заходил в магазин и погреться. Промерз, есть хочется, домой надо. А дома нечего есть, а денег шесть копеек. Это четверть хлеба и две папиросы. Чай можно проварить с пятой. А перед домом Невский, у моего угла. Двести метров дойти, кафе «Минутка», и оттуда пахнет кофе и пирожками. А шесть копеек — это чашка бульона согреться. И ещё походить по улицам можно. А 4 копейки, две двушки, я настреляю у автомата на хлеб. И я беру в свою очередь у стойки этот бульон, маленький фаянсовый, чашка-стаканчик, с огненной, желтовато-зеленоватой водицей, пахнущий мясом и перцем. Обжигаясь через перчатку, несу к столику и осторожно прихлёбываю. Слабый костный отвар, кипяток с перцем. Дешевле ничего нет. Кофе 10 копеек. Правда чай 3. Но стрелять одну двушку или две без разницы. Гуляю. Чай я дома пью. В вторую неделю на сухих баках. Надо же хоть каплю хорошей жизни. Я даже не обратил внимания, что за люди стояли за моим столиком. Круглая крышка на ножке, но они доели и отошли. В стоячке народ не задерживается. Они ушли, а на одной тарелке остался пирожок с мясом. Это был не тронутый, не надкушенный, не большой и красивый, поблескивающий такой, заостренно-овальными концами, с плотным пузиком посередине, желтый и коричневатый сверху, явно теплый и вкусный пирожок. В минутки пекли вкусные пирожки. Я смотрел на пирожок со стороны, как бы он мой. И я его ем. Ну? И что? И почему нет? А что такого? При чем здесь предрассудки? Какая разница, кто за него платил? И я инстинктивно знал, что если я его съем, я переступлю черту. Вот некую черту, за которой будет что-то неправильное, презираемое мной же. Опущусь, короче. И уборщица всё не шла со столов собирать зараза. Я так и допил бульон, глядя на пирожок, и презирая себя за ерунду и за двик. Какого чёрта? Я его не съел, я его запомнил. И вот когда совсем уж всё Я пробирался ночью на кухню. Соседи привыкли, что иногда я сижу со светом до утра и хожу на кухню греть чайник. Я отрезал там по тонкому краешку от их хлеба, соблюдая форму отреза, и осыпал по щепотке их сахара, и кидал в чайник чаинки из их пачек, и нёс в свою нору обрезки хлеба в карманах, сахар в спичечном коробке. У нас были нормальные отношения. но как-то потом хлеб на кухне хранить перестали. Коммуналка, едят по комнатам. Тогда я отсыпал несколько столовых ложек соседской муки из пакета в шкафчике и добавлял пол чайной ложки соды из их пачки и горсть соли из их банки и доливал водой из крана. И месил пресное тесто на своей клеенке своего стола у раковины. И лил на свою сковороду их подсолнечное масло и пек ковбойскую лепешку. Какие мы пекли в скотоперегоне на листе жести, на одной жести, положенный на угли. Оставлял форточку открытой, стирал остатки муки со стола, прятал в шкафчик сковороду и нёс лепёшку к себе. Когда в 4:00 утра подыхаешь с голоду, а она горячая это яство богов. Собирать окурки надо сухой ночью на автобусных остановках. Там бывают еле прикуренные сигареты и папиросы. которые выбрасывают при подходе транспорта. Оба конца с губ и огонька подстригаются ножницами и слегка опаливаются над спичкой. Можно курить. Бычок не объедок. А кутёш на рубль это 100 г свежесмолотого кофе в Елисее 45 коп. 100 г сахара 9 коп. Пачка сигарет хороших, болгарских с фильтром, типа стюардессы 35 коп. Лимон 10 коп. И копейку коробок спичек. Хау. Если же у вас два рубля на двоих. Ха. Малек. Ноль двадцать пять московской. Один сорок девять. Или столичный один пятьдесят девять. Плавленый сырок дружба. Одиннадцать копеек. Сто граммов докторской. Двадцать две копейки. Пол черного семь копеек. Будем. Интермедия о бессоннице. Всю жизнь я спал как бревно. Меня можно было переносить и ронять, пока не начал работать. В главном смысле — писать. Это раньше я с недоумением читал, как кто-то мучительно хотел спать и не менее мучительно не мог заснуть. Это как? Есть возможность и есть желание, так хрен ли тебе не спится, золотая рота? Первый рабочий зимой, пристрелочный разгонный, три года назад я таки нюхнул, каково это, отползание сна. Как отползает от руки привязанный за ниточку кошелёк. Лёг, закрыл глаза, час полежал, почитал, два полежал, покурил, три полежал, попил чаю, четыре полежал. Розовое утро, снег, булошная, мороз и солнце, день чудесный. Бух вырубился. Ну так это была фигня. Мне даже нравилось утром по моросту бежать за батоном, а с подъёмом бодрящего солнца уплывать в серые колеблющиеся узоры. Началось с того, что усевшись 1 октября за стол, я был движим крепким, трудовым, пробойным планом. Жизнь это труд и наслаждение в одном флаконе. Работать 12 часов в день: с 10 утра до 2 дня, с 4 до 8 и с 10 до 2 ночи. Восстановление 2 часа перерыв на еду и прогулку. Сон 8 часов. Выходной по воскресеньям. В этом не было насилия над собой, но лишь жадная жажда писать, завершать, пробиваться. Я люблю работать. Мой дом существует для этого, и моя жизнь построена на это. Я проработал 12 часов и нажил бессонницу на 12 дней. Я не хотел ездить за город на лыжах или бродить день по улицам и музеям или лепить. Я хотел работать, не теряя дня. Веришь ли, братан? Вся камера рыдала. Час ночи, и ты приходишь домой, читаешь в постели перед сном, уже полуавтоматически отмечая, как пригоняет слова мастер и выражает мысль набеглый взгляд обычным порядком, а на профессиональный аж языком цокаешь от точности мазка. Картина верная, а при рассмотрении вплотную и мазки-то условны, неестественны, грубы. Как для восприятия картины нужна дистанция Восприятие текста рассчитано на определённую скорость чтения. И эта скорость не даёт читателю миг углубиться в первоначальные отдельные выражения и слова. А воспринимает он их только в контексте фразы, периода, абзаца. Всадник плыл над полем. Просто, да? Обыденно, да? А вот попробуй напиши так в первый раз, отойдя от точного словарного значения слов. Сна никакого, встаёшь чай, лампа, закуриваешь. Наслаждение работой несказанно. Ночь, стол, бумага, папироса, чай, тишина, покой, и время впереди немерено. Мозги разогреты, раскручены, и варианты фраз чиркаешь и шатасуешь по словам и сочетаниям. И вдруг, но это медленный, наблюдаемый вдруг, как вылезает из воды глиссер, вставая на редан или летя по синему впереди буруна, Прорезается из безбрежности слов точная, отточенная фраза. Извинит в кайф. И незаметно даже, что она выше уровня словаря и грамматики. Знание и победы утратили абсолют. Томление списанных ошибок овладело им. Анализ был выверен. Он смотрел на генерала с надеждой и беспокойством. Примерно вот так, цидил я себе. Она ищет формулу прощания. Тени отмечают время. Фигу после этого уснёшь. Перемежается и рвётся клочковатое забытьё. Обманно будет внутри сна горячий внутренний гул во всём теле. Необходимо прекратить его, и ты пытаешься орать с давленным жалким голосом, и крик тише, стонешь от отчаянного усилия проснуться. О, господи. Фух, садишься и закуриваешь. Одурь вяжет сознание к 11:00 утра, оседаешь мешком в койку. боясь расплескать наплывающий, как вода, в подполе сон, а труп. И просыпаешься до сумерек с ясной головой, охотой жрать и полным забыванием клятвы разума. Не писать перед сном, которого тогда не будет, по новой. Рабочий график ползет по суткам, как часовой цикл с иной планеты. Ты садишься в идеальные для себя четыре часа, из серенького в синеватый, Тихнет и тухнет день. Время умиротворённого перехода в миражи. Итак, разгоняешь голову до полдевятого, что заснёшь не раньше полтретьего. Через пяток дней в 3, 4 просыпаешься после 5 часов сна и ощущаешь необходимость поспать ещё час, да не уснуть. Уснул в 5, встал в 6, за стол в 7. В конце концов садишься в полночь и кончаешь работу в 4 утра. Тогда приходится сделать день-два перерыва. Думаешь, вертишь, ходишь, но не пишешь. Чтобы сесть в 10:00 утра выспавшись через водку и амитриптилин и пополсти. 11 час, через 2 недели опять в 4. К концу работы начинает ныть левый бок. Ясно ощущаешь, где у тебя сердце. После амитриптилина при засыпании выкручивает суставы. И вдруг Судорожно вскакиваешь, с заклинившим от удушья горлом. Смертный вздох не проходит сквозь спазм, ужас выбивает ледяной пот. Зарезано ахаешь, звук бритвы прорезается сквозь слипнутую, закостеневшую гортань. Скатываешься на пол, встаёшь на четвереньки, надо опомниться, успокоиться, собрать волю, перестать пытаться вдохнуть. Я могу не дышать полторы минуты. Расслабиться, подождать немного. Потом осторожно начать делать выдох, и вот когда воздух пойдёт из лёгких наружу, перейти на медленный, осторожный, недолгий и неглубокий вдох. И тут же медленный выдох. Очень поверхностное короткое дыхание постепенно переводится в нормальное. Всё, отпустило. Свет, холодный чай, закурить. Хе, идут недели, приступы не так уж часты. И опа, Толчок у душ, его выбивает тебя из сна в смертную тоску. И в этой смертной тоске ты отдаёшь концы. Сердце перестаёт работать, всё медленней, слабей. Трогаешь и считаешь невидимый пульс: 40, 38, 36, и ночь означает смерть. Свет, курить, чаю горячего. И ведь никогда не держалось ни капли выпивки. Досидеть до рассвета значит прожить ещё сутки. Только дожить до рассвета. Ух, светло, можно лечь и заснуть. Пульс участился до пятидесяти двух. Порядок. Неделя, две, о! Выплываешь из сна от тошной и томительной дрожи в сердце. Кислые вибрации за грудиной. Сердце трепещет и меркнет. Волны полых шариков давят снизу в горло. Пульс сто десять, сто шестнадцать. И вдруг пропадает. Сердце не бьется. Вскакиваешь в кошмаре, сердце влажно ударяет в горли и вновь трепещет мелко и часто. И снова останавливается. У меня не было телевизора и радио, и телефона, и денег на такси поехать хоть к кому, и выпить не было. Я сидел один в животном бессмысленном ужасе и ждал двух вещей. Смерти и рассвета. Что придет раньше? Пульс 40 — это брадикардия. А 112 в покое это тахикардия. А пропуски сокращений это аритмия. А вот резкий спазм удушья во сне это синдром ундины. И от него можно и умереть, а в купе с нарушением сердечного ритма люба дорого переправиться через Стикс. Слава богу, я узнал это много лет спустя. Синдром ундины вообще мало знают. Ходишь неделю с пульсом 112, И иногда присаживаешься от головокружения на что ни попадя. Зараза. Дважды я обратился к врачам. Мне сказали, что это нервное. 20 приседаний на меня не влияли, давление и прочее в норме. Участковый терапевт выписала мне валерьянку. Эту валерьянку она выпить сама на свадьбе своего дедушки, сука. Не заставляли рыдать медицина мои молодые страдания. Я мог хоть повеситься. а то они мало трупов в морг сплавили. Это сейчас смешно, а в реальном формате. Не смерть ведь страшна. Страх страшен. На летних работах в пампасах весь первый месяц я взлетал по ночам со скрижещущим всхлипом вурдалака, насаженного на осиновый кол. Просыпались по тревоге кореша и смотрели с уважением и радостью. Уважением к качеству, которого они не имели, и радостью за то, что его не имели. Со временем я научился в заботе о завтрашнем дне работать иногда совсем мало. Иногда 1 час, одна страница черновика. Или отработка абзаца начисто, ну максимум полустраницы, ну уж страницы максимум, чтобы не переработать, не перевозбудиться, не всплыть среди ночи в леденящем саване. И как только всё проходило, Щёлкнул благотворный рычаг забвения и пофигизма. И я пахал до утра, наслаждаясь жизнью. Приособенно за гробных стонах соседи колотили в дверь. Их это нервировало. Снотворное доза не действует, а после двух я не могу на завтра работать. А транквилизаторы меня не брали. Короткие и ещё короче. Студентом летом я ездил с девушкой на пляж в Солнечное. Это не был роман. Притятельство без намёков на возможности иных отношений взаимно подразумевалось: купальники, плескания, пикник на траве. И написал я между последним экзаменом и отъездом встроет ряд большой рассказ: знакомство, ухаживание, краткие биографии, стремительное сближение в процессе пляжного дня. Несходство характеров, охлаждение, расставание. И вытащил я этот рассказ, блокнотные листочки, не формат, водянистая ерунда, фальшивый настрой самого раздражает, сентиментальная назидательность. 20 страниц в переводе на нормальный формат, между прочим. Но какая-то верная основа, твёрдое зерно было в этой странной смеси сентимента, фальши и вызванной этим сочетанием раздражительности. Я стал вышвыривать всё наносное. Ха, со скелета слетела шляпа. За ней одежда, волосы, шкуры и мясо. Оп, из отмытых костей извлёкся звонкий стук. Осталась одна страница. Перечень простеньких действий пары на пляже. No comment. Осталась бесспорная правда. А? И вот тогда я стал осторожно-осторожно подбирать на аптекарских весах нужное слово. В каждой короткой фразе я имплантировал слова в текст, как пинцетом вводит крошечную деталь в горлышко бутылки, собирая внутри парусник. Мало выкинуть всё, что можно выкинуть. От каждого действия, настроения и мысли должно быть по фразе. И короткие эти фразы составлены таким соседством, чтобы в зазорах между ними был виден весь пейзаж, происходящий в романе. Они взялись за руки, они не взялись за руки. Если текст длинный и подробный, это просто констатация действия, буквальное мелочное. Если текст очень краткий, где каждая фраза о следующем этапе, то к тексту как бы приставлена сильно увеличивающая каждое слово лупа, и каждое слово прокручивается в замедленном режиме. Крупный план. Слово как знак процесса, как вывеска завода за этими воротами. Он поднялся Если не хочешь, не надо, сказала она. Ни слова о недовольстве, а в выражении лиц об её заискивание влюблённости он тяготится. Она старается дотянуть отношения до киношного трафарета счастья. Зайдя на шаг в воду, она побежала вдоль берега. Она бежала, смеясь, и оглядываясь, догоняя и крикнула она. Он затрусил следом. Вода была холодная, женщина плавала плохо. Они вернулись быстро. Короткое перечисление фактов прямыми словами. Её действия и поведение отвечают схеме: ласковая вода, лазурные волны, загорелая кожа и вообще играющие дельфины. Его чувства и мысли отвечают неприятной ему картине. И смех неуместный, чему смеяться. И фигура не привлекает его, и никак она его не возбуждает и не вдохновляет. Но, но Как только ты называешь ощущение, ты ограничиваешь рамки его для читателя. Своей конкретикой. Дай почувствовать, не называя. Просто холодная вода, просто плохо плавающая подруга, просто вернулись быстро. Нет чувства взаимного, и перспективы нет, и счастья не предвидится. Из разных они корзин. Это очень просто выглядит. Это очень непросто сделать. Это весьма мало кто способен оценить. Нормальный читатель, скользя по фразе, не затруднённо слышит её на разговорном уровне. В рассказе Идиллия одна страница. Это не эскиз и не зарисовка. Это повесть, закодированная в короткой жёсткой прозе. Их разный социальный статус и разный уровень образования, её ночные слёзы и отброшенная гордость, зависимость и надежды, и его хмурая туповатая мужественность И избалованность, и избалованность бабами, и некоторый комплекс неполноценности по поводу своего более низкого уровня образования и престижа. И её желание держаться изо всех сил и делать желаемое действительным. Это стиль. Достоинство и значимость стиля определяется отнюдь не тем, насколько красиво и эффектно звучит слово. Достоинство и класс стиля определяются тем, насколько слово нагружено смыслом. интеллектуальным, информационным, эмоциональным, насколько оно передаёт читателю картину из звучания, настроения и его причины, вкус жизни и движения души. Самоценное звучание слова как стиль есть лишь первый класс в школе мастерства. Высший класс, когда обычные слова при рассмотрении не могут быть заменены никакими другими, рождая эмоции и мысли в читателе как бы ни важно какими именно выражениями. Когда фраза доведена до идеала, уже не улучшаема, а этот идеал не бросается в глаза, не отвлекает внимание на свою форму, но слова шлифованы до монолита без зазоров, и в этой простой конструкции каждый камень на единственном месте. Это проковка руды до полного удаления шлаков, обогащение урана, сбивание и формовка пачки масла из ведра молока. И только наивный псевдостет потребует от масла вкуса варенья. И, пожалуй, лучше этой работы нет. Точное слово. Начав работать всерьёз, я в скором времени существовал в том пространстве, где всё видение и слышание мира и языка диктует единственно точное слово, на предназначенное ему роль и место. Диктовка и диктант категоричны и повелительны, но часто малоразборчивы и доносятся не сразу. Я пришел к этому через слух и стремление к совершенству, а не через теорию. Исповедовать теорию единственного верного слова было для меня не убеждением, а практической надобностью достичь желаемого, адекватности текста написанного, тому идеальному, который существует в тебе, вне тебя, сквозь тебя. Еще не оформленная в слова аморфная И волнующая мелодичная масса. То есть, позыв эмоций и напряжение мысли ты должен перевести на язык слов так, чтобы при чтении текста с листа в тебе возникли те же позыв эмоций и напряжение мысли. Текст это зеркало, преломляющее пойманный луч мысли и чувства и отражающее этот луч читателю без искажений и потерь. Можно понять, что чем не затейливее и мельче писатели Тем неразжёваний, грубоватый по структуре, размытый по краям без тонкостей, посылается им луч. Нет чёткого светового фокуса, нет точного прицела, и в пределах мутноватого пятна неважно отклонение луча от оси. Банальность и приблизительность сойдут. И вот добиваясь адекватной передачи хоть позы, хоть ощущения, хоть цвета, любой детали действия или аспекта картины, Иногда мучишься несказанно. Словно тасуешь карты, одну колоду за другой, репетируя фокус и роняя их из неловких пальцев. Не сходится по асянс, не вылетает из трепещущего веера очко в два туза, не встаёт просечка в очередь сдачи, и ноет слева в груди устало и тяжко. Я научился откладывать рассказ, если слово не идёт. Но заклинило. Гнать дальше не имеет смысла. Сбита точная интонация. И вернёмся через месяц или полгода. И брал другой. В чужих бедах одна из иреальных сцен, герой выпускает из пистолета обойму в своего директора школы. Бледнее Георгий Михайлович, рванутый трофейный вальтер. Рукой направил в коричневый перхотный пиджак. Какой рукой направил? Правой, ага. Раз не левша. Вот на эту чёртову руку я потратил качественный рабочий день. Два листа моей конторской книги в столбиках, колонках и узорах перебора. Твёрдый, верный, не дрогнувший, привычный, уверенный, тренированный, милосердный, немилосердный, праведный, неправидный, беспощадный, мстительный, карающий, злой, добрый, неверный, сильный, слабый. гибкой, окаменевшей, железной, а тяжелевшей, затёкшей, невесомой. Лудиш уже по ассоциациям любую фигню. Можешь хоть отобратно наскочить, рикошетом, наверное. Ну, человек умеет стрелять, фронтовик привычный. Он прав. Какой рукой? Длинной, короткой, прямой, кривой, согнутой, вытянутой, простёртой, мускулистой, набитой, тяжёлой. легкой, точной, мозолистой, стремительной, убежденной, а медленной, быстрой, справедливой, праведной. Итог был взвешенный. Кто стрелял из пистолета, поймет точность. Как соизмеряет рука вес пистолета с нужным мускульным усилием и направлением в цель и удержанием на линии прицела. В этом слове и точность, и привычность, и спокойная решимость — И вес пистолета в руке, и то, что предварительные действия и движения руки, предшествующие выстрелу, уже проделаны. Там на самом деле было куда больше кустов и рядов слов. Всё приводить смысла нет. Я мелко писал и проговаривал, не записывая тоже. Вот так. Щёлк, встал на место. Лёгкость и блаженство. Что за окном? Что на часах? Нафиг. Пошли на улицу. Всё на сегодня. О, стоп, кстати. У меня там лежит в черновике рассказ Цветы для Патрика. В чистовом варианте это будет Травой поросло. Последняя фраза главной сюжетной части хорошо будет так: Придя домой, я упал и заснул. Именно. Всё. Упал и заснул. Точно. Отлично. Не надо подробностей, не надо оправдывать выражения и подводить глаголы вспомогательные слова. Словно упал, упал в постель, заснул мертвым сном и прочая ерунда. Резкий мазок к ключевым словам, экспрессивно, выразительно, приятно для глаза и слуха. И бродишь потом по ночному Ленинграду до изнеможения, чтобы как-то привести себя в готовое ко сну состояние. Придя домой, я упал и заснул. Май и сентябрь. Над серо-серебряными жестяными крышами небо сделалось ярким. И в большую форточку в большом окне, стена 80 сантиметров кирпича, я не закрывал круглые сутки. Батарея под окном была раскалена. В мае кочегарка выжигала оставшееся топливо, и в комнате было 30. Я выходил мокрый на весенний ветер, сморкаясь и сипя. Я написал за год 14 рассказов, 120 страниц. Я сложил их стопочкой на столе, толщина стопки была поразительной. Я нежился с зрелищем, взлетевший дух реял на крепких крыльях, вот сколько. Дело действительно идёт. Сезон кончался 9 мая. С утра я ехал в гости. Там был телевизор, и в 10, под первый звонок курантов к параду пропускалась первая рюмка. Потом я загорал на Петропавловке, первый раз в этом году, а вечером была уже большая поддача. Воздух пах летними каникулами. Голова была удовлетворённо усталой, тело требовало действия, а дух приключений. Уже четыре подборки папки с рассказами получили по 3-5 отказов. Но пока плевать, нормально, энергия пробоя копится. Я свалива в пампасы, вид печатного слова был мерзок и чужд. Друзья втискивались на отвальную и радовались соседи, что весь год я живу анахретом. Однажды в поезд меня просто вложили. К 1 октября окружился жёлтый лист, сквозной воздух пах студёной водой и железом трамвайных рельс. И тоска северного угасания давно сменилась счастьем начала сезона. Это твой город, и твои друзья, и твой дом, твоя свобода и любимое дело жизни. Я пил и раскручивался неделю, медленно настраиваясь к работе, как будто где-то внутри начинало подавать звук скрипка. в оркестровой яме. И садился однажды днём после расслабленной прогулки и неопределённых размышлений за стол. Было большим удовольствием фиксировать, как появлению тепла в кистях рук отзывается шампанское покалывание прохладно-свежего подъёма в груди. И оказывалось, что я, блаженно предвкушающий над чистым листом и рукописью сбоку, ни черта не вижу, чего ж там исправлять. И так нормально и хорошо. И вообще, я не могу написать ни фразы. Но я уже знал, что через пару часов это начнёт проходить, а неделю через 2 исчезнет вовсе. Баллада о продукции Третьего Рейха. Весь первый сезон я перепечатывал рукописи на стала быть одолженной машинке. Я брал её на месяц в октябре и отдал на совсем в мае. Сработ 250 на машинку я отложил жёстко. Поехал в комиссионку на улице Некрасова и наладил контакт с продавцом. Купить достать новую машинку было сложно, дефицит, всё по блату. И неизвестно, когда поступит новая партия. А в комиссионке можно было и сразу, и принести могут в любой миг, и дешевле намного. Если старая. Москва стоила 220, Union Deluxe 250, Erika 270. Это новые, которых не было. Продавец позвонил буквально через неделю, и соседка постучала в стенку и позвала меня к телефону. На полках магазина стояли огромные конторские электромашинки и пара раздолбанных ундервудов. "Если вас это устроит?" без уверенности сказал продавец и выставил на прилавок футляр с ободранными углами. Замок щёлкнул, и я щёлкнул. Я полюбил её с первого взгляда. Это была прошлых лет Олимпия, черная, лаковая, ладная, компактный металл. Лишь стертая спереди краска под клавишей интервала говорила о рабочем стаже. Я заправил лист и поторохтел. Свободный, но плотный ход, без этой пластмассовой и жестяной расхлябности и люфты. И шрифт не выношен, и нигде не западает и не заедает. «Беру», — сказал я, хотя понял это сразу. «Сколько?» Она стоила всего сто сорок. Я экономил минимум шестьдесят рублей, вниз от двухсот, меньше которых подходящая машинка стоить не могла. «Сколько я вам должен?» Чуть тише и чуть подавшись на прилавок, спросил я. Продавец, молодой пацан лет двадцати четырех-пяти, с долей неловкой вины пожал плечами. «Ну, за такую я даже не знаю, мне самому неудобно». Он подразумевал, что машинка старая, вышедшая из обихода, Как бы он ни ликвид предложил мне, и деликатная совесть не позволяет брать сверху. Я предварительно говорил, что четвертак с меня за подходящую портативную, отложить и позвонить. Но Олимпию, Калибри и Ремингтон не называл. Он показал откровенную удовлетворённость десяткой сверху, и я повёз машинку домой. Она была почищена и смазана. Обследование под настольной лампой выявило марку изготовителя Народные предприятия Роберта Лея. Лейпциг. Русский шрифт для восточных территорий. 1942 год. Третий рейх делал хорошие механизмы. Это была сталь, подклеенная для звукоизоляции сукном. Тонкая рама сталевого чугуна. Предельной простоты и надёжности, лента протяжная и регулировочные узлы. Автомат Шмейсер. Её можно было выбросить с четвёртого этажа на асфальт поднять и печатать дальше. Модель Олимпия Элита. У нее обнаружился только один дефект. Клавиша возврата каретки на один знак через семь раз на восьмой возвращала назад на два знака. И ты рефлекторно лудил букву, но уже запечатанную раньше. Это в одной шестеренке был сломан край зубчика. Потом я по большему усилию на клавишу и более звучному стуку каретки механически определял, Двойной возврат и тут же пускал каретку на знак обратно. Я купил для неё веретеное масло, жёсткую кисточку, пузырёк ацетона, вату и пастик зубную щётку: смазывать, мыть и чистить шрифт. Пара крайних букв были у неё расположены непривычно. Я начал печатать на ней с одной страницы в час. Через месяц-2, к концу сезона 4, через пару лет 6 быстрее не научился. Когда пишешь так медленно, к чему суета? Это был почти член семьи, домочадец, домашнее животное. Тридцать лет я печатал на ней все, что вообще выходило готово из моих писаний. За тридцать лет у нее однажды сломался рычажок литеры «И». И еще раз просела каретка. Одна неполадка в пятнадцать лет. В черновике я писал и правил от руки, и тогда переставлял машинку на широченный подоконник, прямо за левый локоть. Памитка. Технические условия. Отношение редакции к оформлению представляемых рукописей напоминало требования развращённого властью командирского денщика к кроткому повару в каноне Швейка. Ты что это вздумал мне селёзёнку накласть? Знаешь ведь, что я её не жру. Рукопись представлялась напечатанной на машинке со стандартным шрифтом через два интервала. А то были ещё машинки с портативным шрифтом. чуть мельче и убористее. Такой шрифт не принимался. Если интервал чуть меньше, это тоже не принималось. На белой бумаге формата 210 на 297 мм формулы А4 тогда не употреблялась. Её ещё было не достать. 28-30 строк на странице по 58-62 знака в строке. Поля: слева 4 см, сверху и снизу не менее 2,5 см. Справа не менее 1 см. Допускается не более двух исправлений на страницу. А вот самое гнусное, самое подлое требование этих зажравшихся сук, редакция рассматривает только первые экземпляры. Вторые уже нельзя. Нельзя из-под копирки. В чём подлость? А в том, что любая множительная техника была не просто строжайше запрещена для доступа граждан, и даже не просто запрещена, О ней в 70-е граждане еще не слышали вообще. Конец третьей дорожки второй кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.